«Деловое предложение. Вы были заместителем премьер-министра в кабинете Светковича. Вы, как я слыхал, собираетесь войти в кабинет Симовича. Я могу понять причины, по которым вы решитесь на этот акт гражданского самопожертвования. Видимо, хотите любой ценой удержать и таким трудом недавно завоеванную автономию Хорватии. Правильно. Ну а если представить себе, что вы соберете своих загребских коллег, и они предложат вам не входить в кабинет Симовича, вы откажете от портфеля первого заместителя премьера? Что это даст? Представьте себе, что Берлин получает телеграмму первого заместителя премьер-министра незаконно свергнутого кабинета Цветковича, который просит фюрера ввести в Югославию войска, чтобы восстановить власть, попранную путчистыми. С точки зрения права, такого рода обращение оправдано точки зрения Конституции тоже. Ведь тройственный пакт не расторгнут Берлином. Следовательно, вы вправе обратиться за помощью к союзнику. Мачек пожевал губами. Основания для такого рода обращения, продолжал Вейзенмайер, очевидны. В стране поднимают голову Большевистские агенты, представляющие интересы третьей державы. Улицы Белграда сотрясает демонстрацией. Не сегодня-завтра в стране может победить анархия, и тогда ситуация изменится самым кардинальным образом. У вас уже не будет права обращаться к кому бы то ни было. Мы не допустим победы анархии. Почему? Потому что сильны наши люди, и слабы их. Вы сильны здесь, может быть. Но и они будут набирать силу. Заметьте, демонстранты открыто идут под лозунгами коммунистов. Мы контролируем движение, господин Вейзенмайер. Мы знаем о коммунистах больше, чем они могут предположить. Хорошо. А британцы, вы не допускаете возможность военного союза с ними? Вам известны реальные силы англичан на Балканах? Известны. Но военный союз даже символом силы будет расценен нами как угроза рейху. И прольется кровь. А я не хочу крови. Поэтому я и пришел к вам. Где гарантия, что армия не воспротивится в воду германских войск? Вы можете дать такую гарантию? А вы? Я не могу. А если я дам вам такую гарантию? Тогда мы сможем вернуться к этому разговору. Господин Мачек... Я шел к вам как к другу Германии. Если бы вы шли к недругу Германии, вас бы арестовали за такого рода предложение. Но мне было бы легче работать дальше, заручившись я вашим принципиальным согласием. Естественно, вопрос о вашем назначении премьер-министром был бы в этом случае решенным делом. Премьер-министром Хорватии? Югославии. «Господин Вейзенмайер, вас, как представителя Германии, интересует государственное понятие, именуемое Югославией, а меня прежде всего тревожит Хорватия, и потом, насколько мне известно, уже есть кандидатура на пост хорватского премьера Анте Павелич». Если вы получите гарантии от Берлина в том, что пост хорватского премьера будет предложен вам...